не понимаешь, что в твоем сокрушенном сердце, в твоём сметенном уме причина всех горестей, и ни один король на свете не поможет тебе».